Глава 6. Рэт ванзила пальцы в копну своих волос, прижала колбу ладони. Та ночь врезалась ей в память до мельчайших подробностей, по крайней мере, до этого момента. Разбойники гнались за ними. Затем напали на них. Началась кровавая мясорубка, и эту часть ред старательно забыла. Но что-то же там происходило. Она помнила покрытые шрамами руки и краткий момент паники. Теперь она вспомнила и всё остальное. До таких мелочей, что не могла поверить, как можно было принять происходившее за игру воображение. Она касалась кого-то, не себя самой. И этим кем-то оказался волк. Так или иначе он был там. В тот миг, когда магия Дикалесии обрушилась на неё, когда пробралась вред через рану на её руке и угнездилась в её груди. Был ли волк виноват в этом? Неужели лес отравил её своей магией по его приказу? Она осторожно прикоснулась кончиками пальцев к щеке, всё ещё залитой кровью из раны. которую он излечил. Если бы волк нарочно наделил её этой проклятой магией, он бы наверняка не стал выпровоживать её теперь обратно из леса и не стал бы объяснять, как уцелеть в его лесу. Рэд застонала, закрыв лицо ладонями. На миг она почти решила остаться здесь и сидеть под дверью до тех пор, пока Эмон не выйдет из библиотеки. А потом попытаться добиться от него ответов на все терзавшие её вопросы. Но пол был холодным, Рэд устала вытягивать ответы, а при мысли о том, чтобы терпеливо подкрауливать того, кто явно не хотел с ней общаться, почувствовала себя опустошённой. Он велел ей не покидать крепость. Значит, рассуждая логически, в крепости бояться было нечего. И это был её новый дом. Эта мысль с трудом укладывалась в голове, но познакомиться со своим новым жилищем было бы весьма разумно. Рэд устало поднялась на ноги и снова принялась подниматься по длинной оплетённой корнями лестнице. Наверху горел свет, как будто здесь кто-то побывал, и снова рожёг огонь на украшавшей холл низгорающий виноградной лозе. Рэд остановилась на площадке, Глядя на странный самодельный светильник, пламя обнимало лозу. Она должна была гореть, но лоза в яркой жёлто-белой глубине пламени выглядела совершенно неповреждённой. Рэд подумала о кусочках дерева в библиотеке, которые поначалу тоже приняла за свечи. На них тоже плясали огоньки, но они их не опаляли. Дерево и виноградная лоза Растения, связанные странным симбиозом с пламенем, осколок магии в её груди снова заворочился. Рэд попятилась и отважилась выйти в центр разрушенного холла. Сквозь разбитый стеклянный купол над головой сияло бледно-лиловое небо. С того момента, как она спустилась по лестнице, оно не стало ни ярче, ни темнее. Ни луны, ни звёзд. Время здесь словно застыло в бесконечных сумерках. Свет, сочившийся сверху, и тот, что давала не сгорающие лоза, был тускловат, но освещал холл равномерно. На покрытом мхом полу можно было различить остатки великолепного ковра. Под лозой и молодыми побегами, густо оплетавшими стены, были всё ещё видны полосгнившие гобелены. Теперь было уже и не разобрать, что на них было когда-то изображено, но на одном из них отчётливо проступали очертания лиц. Рэтна хмурилась, прищурилась, вглядываясь в эти лица. Похоже, мужчина и женщина. Возможно, они держались за руки. Её волосы были длинными, его глаза были тёмными, Гая и Киаран, родители Эмона. Можно считать этот гобелен доказательством, что он действительно тот, за кого себя выдаёт, если бы она нуждалась в доказательствах. От гобелена уже остались жалкие ошмётки, но всё же на нём был изображён не тот мужчина, которого она только что встретила в библиотеке. Черты лица мужчины на гобелене были мягче Во всем мерком его сочли бы более красивым. Его подбородок был вызывающе вздёрнут. Рэд узнала это выражение лица, едва взглянув на него. И на лице Эмона она просто не могла его себе представить. И Гая. Её изображение пострадало сильнее. Его было почти невозможно рассмотреть. Красивое, отчуждённое состояние, в котором находился Габелен. только подчёркивала эту отстранённость. Почему-то именно это расстроило Рэд больше всего. Она даже не могла толком понять, из-за чего именно состоит обжигающее варево, вдруг вскипевшее в её груди. Гая, как и все вторые дочери, выглядела лишь символом, а не живым человеком. Не то, кем она была, определила её судьбу, но лишь то, что она значила. Некоторое время Рэт, нахмурившись, рассматривала гобелен, а затем двинулась к разбитой арке на другой стороне лестницы. За ней оказалась нечто вроде столовой. С порога вниз вела одна каменная ступенька. В правой стене находилось большое окно, покрытое паутиной трещин и оплетённое снаружи пышным вьюнком. Выходило оно, насколько можно было судить, на двор замка. Свет, проходя сквозь листья, становился зелёным, и в целом складывалось ощущение, что столовая, наполненная этим зелёным светом, находится на борту давно затонувшего корабля. В центре комнаты находился деревянный стол, растрескавшийся от старости. У одного из его концов стояли три стула. В задней стене имелась дверь поменьше. Петли давно проржавели. Рэт решила, что она ведёт в кухню. Больше в комнате ничего не было. Три стула. Её брови сдвинулись. В сказках не говорилось, что здесь жил кто-нибудь ещё, кроме волка. Но в сказках не упоминалось, что у волков могло быть и больше одного. И что волк, живущий здесь сейчас, был высоким, мрачным, молодым мужчиной, чьи руки были покрыты шрамами. Как выяснилось, нельзя полагаться на то, что говорят сказки. На самом деле ред понятия не имела. Кто или что ещё может таиться в крепости? Кто-нибудь его сожжёт, сказал волк о её разорванном плаще. Это подразумевало, что в этих руинах проживает больше одного обитателя. Словно в ответ на её мысли, из-за двери в кухню внезапно донёсся лязг кастрюль и сковородок. Кто-то неразборчиво выругался. Потом ещё кто-то рассмеялся. Голос был совсем другим. Он звучал беззаботно и легко, почти как музыка. Подойти к двери и распахнуть её, чтобы разом познакомиться с обладателями обоих голосов, рот не хватило духу. В голове её взметнулись мысли о куклах из веточек и шипов, наломанных в диколесье и оживлённых при помощи той же странной магии. что не позволяло лазе сгореть в пляшущем на ней пламени. После деревьев с клыками любое самое ужасное предположение могло оказаться реальностью. Рэд попятилась сквозь разбитый проём и остановилась только когда упёрлась спиной в перила лестницы в холле. Её плечо упёрлось в пальто, висевшее на балясине. Слабый запах палых листьев и кофейной гущи обдал девушку. Рэд повернулась, глянула вверх. Тени всё так же окутывали верхнюю площадку лестницы. Эта темнота и отпугнула Рэд в первый раз. Теперь, когда она уже несколько освоилась, темнота больше не пугала, а скорее манила. Хотя местами лестница поросла мхом, она всё ещё выглядела крепкой. Рэд поставила заляпанный грязью сапог на первую ступеньку. Мох зашевелился у неё под ногами, словно она наступила на землю, и та проворно поползла вверх, заставляя покачиваться поганки и тонкие корни на своём пути. Зелени становилось всё больше. Преды крохотных зелёных бойцов всё плотнее заступали ей путь и в конце концов превратились в сплошную стену, преградившую её путь. Рэд попятилась, стряхнула с ног запутывавшиеся на них торвинные усики. Пять королей, тихо выругалась девушка. Намёк понят. Она отвела от лица слипшиеся от пота спутанные волосы и только тут заметила, какая грязная у неё рука. В чём она сейчас нуждалась больше всего, это в горячей ванне. Даже учитывая, что на чистое тело придётся надеть грязную одежду, это было бы весьма неплохо. Рэд не захватила с собой запасное платье. Не думала, что оно ей понадобится. Эта мысль впилась в её разум острыми зубами. Неукротимый дух Рэд спас ей жизнь, пока она пробиралась через дикое лесе. Голый инстинкт, дикая необузданная сила. И вот что они подарили ей: жизнь. Рэд уже прожила на несколько часов дольше, чем когда-либо мечтала. Пора было начинать как-то привыкать к тому, что она будет жить дальше. Но Рэд понятия не имела, с какой стороны ей к этому подступиться. Девушка прижала ладони к глазам и держала так, пока грызущее чувство в голове за ней не утихло. Несколько успокоившись, она выпрямилась и покачала головой. Волк сказал, что Ред может занять любую из комнат, двери которых выходят в коридор. Дальний конец его тонул в зелёном буйстве, и Ред видела только одну дверь. Странная лоза-светильник имелась и здесь, хотя пламя на ней было поменьше и время от времени мигало. Пол и стены до половины заросли мхом. Обломок стены или просто камень в конце коридора тоже был опутан лозой с крупными листьями, среди которых благоухали незнакомые ей цветы. Всё это выглядело так, словно Дикалесия ворвалась в чёрную крепость, и ни один раз, превратив большую её часть в руины. Нельзя сказать, чтобы эта мысль сильно ободряла. Теперь Рэт видела, что в коридор выходит множество дверей. Но только одна из них выглядела так, как будто её недавно открывали. Рядом с ней на полу был чистый, без мха и растений полукруг. Все они, смявшись в кому к грязи прилипли к нижней части двери. Мох уже снова потихоньку полз по ней, возвращая себе позиции, из которых был грубо отброшен. Осторожно переступив через мох, Рэд толкнул дверь. Комната за ней оказалась маленькой и скудно обставленной. Все доступные поверхности покрывало пыль, но хотя бы не вездесущей лозы. Пустые без украшений или полок стены. Большое окно, снаружи оплетённое вьюнком, через которое был виден двор замка. Каменная стена, начинавшаяся, судя по всему, от тыльной части холла. Спускалась по пологому склону к железным воротам. Прямо за той башней, через которую Рэд попала в крепость, обнаружилась ещё одна, слишком невысокая, чтобы её можно было заметить снаружи. Вокруг башни росли деревья. Рэд на краткий миг показалось, что они тоже цвета кости, и сердце замерло в её груди. Но это были, судя по всему, совершенно обыкновенные деревья. Башню оплетали цветущие виноградные лозы, и в целом казалось, что она выросла здесь, а не была построена. В углу у окна стояла заправленная кровать. Постельное бельё, выцветшее, но чистое. Въ основании кровати находился камин. Внутри аккуратная стопочка дров. В валькове слева от двери ред увидела ночной горшок и железную ванну, уже наполненную водой. В углу напротив алкова разместился плетёный шкаф. Рядом с ним на стене висело помутневшее от времени зеркало. На дверце шкафа пыль была смазана, остались отчётливые отпечатки ладоней. По размеру они вполне подошли бы Эмоно. Он сказал ей, что она может уйти, но приготовил ей место, если она решит остаться. Это заставило девушку задуматься. Часть его настойчивой убедительной речи, призывающей её вернуться домой, наверняка была продумана заранее. Она прочувствовала это. Но какая-то часть была импульсивной, порождённой горячим чувством. Вот только каким? Рита осторожно подошла к кровати. Глубоко вздохнув, как ныряльщик перед прыжком, быстрым движением нагнулась и заглянула под неё. Она сама не знала, что ожидала там найти, но знала, что не сможет лечь на кровать, если не проверит. Ничего, кроме раздавленного мха. Ред поджала губы, выпрямилась и направилась к шкафу. Рывком открыла двери, готовая изрычать на любое чудовище, которое могло выпрыгнуть ей навстречу из этих темных глубин. Но рычать ни на кого не пришлось. Ярость сменилась удивлением. Вот я. Шкаф был набит ими. Простой покрой, неяркие оттенки зелёного. В лесу человека в таком платье и не заметишь. Рэд вынула из шкафа одну из них, тёмно-зелёная. Осторожно держа его на весу так, чтобы платье не испачкалось о грязный плащ. Судя по всему, по размеру оно вполне ей подходило. Рэд положила платье на кровать и закрыла шкаф. отошла от него, прикусила костяшки пальцев и позволила себе испуганно и одновременно облегчённо всхлипнуть. Она была совершенно сбита с толку. Но ведь именно этого она и хотела, не так ли? Запереть себя и свою опасную магию в диколесье, чтобы точно больше никогда не причинить вреда нив или любому, кто ей дорог. И тот раз, когда её сила вырвалась на свободу и принесла столько разрушений, останется первым и последним. Да. Именно этого Рэд и хотела. Но теперь, когда её мечты воплотились в реальность, куда удовлетворение она не испытала, лишь полное опустошение. Рэд глубоко вздохнула и задержала дыхание, насколько смогла. То есть пока лёгкие не начала жечь сильнее, чем глаза от слез, которыми она не собиралась позволить пролиться. Затем медленно сняла плащ. Сильнее всего в ее безумном беге через диколесте пострадал именно он. Но Рэд держала изорванный, пропитавшийся грязью плащ так, как будто это был наряд из самой дорогой парчи. Это было нелепо. Рэд была достаточно умна, чтобы понимать это. Нелепо было оставлять при себе наряды жертвы, то, чем её пометили, обрекая на смерть. Но плащ хранил в себе прикосновение рук Нив. Она помогала Рэд одеться, так же, как и много раз до этого, разглаживая складки. Нив была последней, кроме самой Рэд, кто прикасался к этой ткани. На то, чтобы оставить плащ при себе, были и другие причины. Это выхотела та же самая часть её души, которая была в восторге от жестокой игры слов, в которой её детское прозвище перекликалось с уготованной ей судьбой. Та часть её души, которая с улыбкой вцепилась в острый клинок, предуготовленную ей долю и улыбалась истекающей кровью. Рэд сжала плащ в руках, ощутив пальцами грубое плетение ткани. теми же осторожными движениями, какими она снимала его, Рэт свернула его так, чтобы скрыть самые большие прорехи, и убрала плащ в шкаф.